Наказание соответствовало преступлению. Карл хлестнул орапником, и он со свистом обвился тройным кольцом вокруг собаки. А кто он взвиснул и залез под стол, накрытый огромным ковром и служивший Ахиллау убежищем в подобных случаях. Карл поднял книгу и очень обрадовался, увидев, что не хватало только одной страницы, да и та заключала не текст, а лишь гравюру.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 Герцы калансонский, следивший за каждым его движением горящим взглядом, видел, как он положил ключ в карман. Сходя вниз к королю остановился и приложил руку к албу. Ноги его дрожали, но и у Герцыга не дрожали не меньше, чем у короля. А мне кажется, сказал Герцык, что будет гроза. Гроза в январе, да ты с ума сошёл, сказал Карл. У меня кружится голова, и я чувствую какую-то сухость в коже.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 Затем, не дожидаясь ответа, он повернулся к собравшимся. «Едем, господа, едем! Нам надо быть на месте охоты к девяти часам!» Сказал он почти грозным тоном, нахмурив брови. Екатерина смотрела из окна. Из-за приподнятой занавески виднелось ее бледное, прикрытое вуалью лицо, а фигура в черном одеянии терялась в полумраке. «По сигналу Карла!»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 От неё не скрылись некоторые обстоятельства: бледность Генриха и его нервные вздрагивания и перешёптывание с Маргаритой. Но бледность Генриха происходила от того, что его мужество носило не сингуинический характер. Во всех случаях, когда жизнь его ставилась на карту, у него кровь не приливала к мозгу, как обычно, а отливала к сердцу.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 И с помощью второго ключа открыла дверь в покои короля Наварского. Однако Екатерина тщетно разыскивала книгу по всем комнатам. Жадным взором осматривала столы, столики, полки и шкафы всё напрасно. Книги, которая её интересовала, не было нигде. Наверное, Алансон уже унёс её это умно.